Глава двенадцатая. Паранойя. Микульп слышал шуршание вечерних платьев, похлопывание по плечу, урчание в животе рядом стоящего купца. На ходу вспоминал местоположение ближайшего тайника. Чувствовал духоту в помещении, запахи пота и женских духов. Где-то едва уловимы, а где-то бьющий в нос своей претенциозностью и желанием привлечь внимание. Но самое главное, Микульп видел троицу заклятых врагов, двигающихся к выходу. Упустить их он не имел права. Штрейхбекер заботливо придерживал пожилую женщину под локоть, а красноволосый не давал другим посетителям театра столкнуться с ней или как-то навредить, мягко отталкивая загулявшегося купца или аристократа. При этом не было его обычной грубости или жестокости, он всем улыбался и раскланивался. В голове у Мика не было никаких мыслей относительно того, зачем тут появились эти люди. Сейчас он прикидывал, как можно проследить за целями, чтобы не выдать себя. Старушку воруждука переселили, и сейчас важно узнать ни о чем болтает троица, возможно, о всяких пустяках, а вычислить место их жительства. А значит, миг может сохранять достаточно большую дистанцию, но использовать магию или пневмодвижение по крышам не станет. Крижины, штрехбеки, опытные бойцы, и, скорее всего, беглое обследование козырьков периферийным зрением уже вошло у них в привычку. Мик старался внедрить каждую крупинку информации, что получал от братьев в свое дело. Только сейчас он понял, как ему повезло, что они такие разные. У каждого можно было перенять что-то свое. На свежем воздухе Миг отошел чуть в бок и закурил сигарету. Многие мужчины так делают, и взгляд не цепляется за таких людей. В голове просто щелкает «он курит, понятно». Этот человек не представляет угрозы и сразу же попадает в общий шаблон. А не выделяться его профессия, его инструмент достижения цели. Поэтому он научился красиво и эффектно курить, хоть и ненавидел эту привычку. Микульпу повезло. Троица не брала извозчика, медленно прогуливаясь по ночному ваабису. Когда преследуемые вышли на длинную улицу, соединяющую Розали с Купеческим районом, микс вернул за угол и сорвался на бег к ближайшей точке с портфелем, где спрятаны парики, шмотки, всякие накладные штуки, грим и, главное подзорная труба. Спрятав ее за пазуху, он поспешил наискось к предполагаемой конечной точке его врагов. Он знал, что добрался раньше поэтому взглядом поискал здание, откуда может быть хороший обзор, и нашел. Огромная старая башня, пережиток древних времен, построена еще когда границы города были намного меньше. Она наполовину была разобрана, но работы по демонтажу забросили, и сейчас этот реликт прошлого возвышался на пять этажей ввысь. Внутри было сыро. Миг зажег маленькую сферу и увидел мелькнувший в угол хвостатый комок шерсти. Короткий писк, и снова тишина. Он на секунду засомневался. «А вдруг там наверху сейчас кто-то ночует из бездомных? Тогда ты просто его убьешь, если будет мешаться», подсказало сознание, и проблема исчезла. Он поспешил наверх, стараясь смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться или не угодить в зияющий просвет. В последнее время он стал больше следить за своим телом, поэтому даже не запыхался, когда добрался на самую вершину. Переживания оказались напрасными, здесь давно никого не было. Видимо, слишком холодно для жилища. То тут, то там просвечивали дыры, и сквозняки свободно гуляли по развалине. Место просто шикарное. Видна была не одна улица, а все ответвления и дворики. Квартал как на ладони. В подзорную трубу он быстро нашел неторопливо шагающую троицу. Хорошее освещение и множество фонарей тоже выручали, иначе пришлось бы пойти на более плотный контакт, а это ненужный риск. Судя по всему, Штрейхбеккер жил неподалеку, иначе почему сразу не взял извозчика? «Эта бабка сильно напрягала Микульпа». Перед глазами все еще стояла жуткая картина с проталкиванием неразжеванного мяса через глотку. С тех пор прошло больше месяца, а тварь не покинула тело. И если на людях проявление заботы было понятным, Штрайхбекер шифровался, изображая внимательного родственника. Но зачем все эти поглаживания по голове и ласка? Непонятная сентиментальность. Как он и угадал, преследуемые прошли несколько поворотов и остановились возле небольшого каменного домика. Там уже не было заборов, внутреннего двора и прочих атрибутов. Простая одноэтажная коробка, каких полно в Розалии. «Отлично!» Миг запомнил дом и быстро спустился к выходу. Также он приметил следующую точку обзора и сейчас полукругом двигался к ней. Не хотелось бы случайно пересечься с тем же Крижином, если тот решит сразу покинуть своего начальника. Через 10 минут он был во всеоружии и аккуратно высовывался со второго этажа ночлежки. К сожалению, почти все окна были занавешены, и ему досталась для обзора только маленькая полоска пространства. Иногда там мелькали проходящие мимо фигуры мужчин. Через час его терпение было вознаграждено маленьким событием, На короткий промежуток времени мелькнул зеленый свет, но шторку тут же прикрыли. Через десять минут кто-то вышел с задней двери, и Миг рванул в обход, чтобы посмотреть, где живет красноволосый. Он слышал звук хлопнувшей двери, и поэтому был удивлен, когда никого не увидел на улице. Странно, он должен был сейчас пройти тут. Миг быстренько прошелся по проулкам, но там никого не было. Возможно, красноволосый сразу включил пневмобег и скрылся, пока миг делал крюк. Он немного подумал, что теперь предпринять, и решил вернуться и еще понаблюдать за домом Штрейхбекера, но с разгона чуть не нарвался на Крижина. Они были буквально в десяти шагах друг от друга, и быстро скрыться стало невозможно. Голова лихорадочно соображала, что же делать. Если он просто начнет убегать то это привлечет внимание и красноволосый догонит его. Пройти мимо тоже не вариант. Тот узнает его по рыжим волосам. Миг в спешке не стал менять внешний вид. Хорошо хоть не разоделся, как франт. Полоска света от ночного фонаря уже наполовину скрыла лицо бандита. И Миг, колотящимся от паники сердцем, покачался направо-налево и упал на колени в проулок между домами. От того, что произойдет в следующие тридцать секунд, будет зависеть, выживет он или нет. Миг засунул два пальца в рот и искусственно вызвал рвоту, когда шаги уже были рядом. Вместе с выходом блевоты он застонал измененным грубым голосом. Ш — Шалава, пр прозаборная Бу, тварь! — Уважаемый! «Вот только сейчас не надо, пожалуйста! Почему ты решил так не вовремя проявить сочувствие?» «С вами все в порядке?» Мик поднял руку и, не оборачиваясь, согласно помахал кистью и опять проблевался. <связь> Сзади презрительно цыкнули, а сердце ослабило стук, лишь когда послышались отдаляющиеся шаги. Через три минуты они затихли, и Мик аккуратно выглянул из укрытия, продолжая отыгрывать роль. Ведь красноволосый мог точно так же отойти на расстояние и посмотреть, что будет дальше. Подозрительность Мика сейчас пробила потолок, поэтому когда он вышел на улицу, то специально плюхнулся всем телом на мостовую и поднялся минуты через две, изображая пьянь и дальше по стеночке постепенно отдалялся от дома Штрейхбеккера. Теперь его задача как можно быстрее выбраться и сбросить предполагаемый хвост. На это ушла почти вся ночь. Он боялся откровенно оглядываться и расслабился лишь после того, как забрался в широкий канал центральной канализации и скрылся в ее проходах. Эту местность он тоже хорошо знал. Он всегда думал о путях отступления, и подземный туннель был идеальным вариантом. Сейчас местный запах не отпугивал его, ведь так пахла его спасенная шкура. Под утро он завалился к себе в комнатку в Розалии и мгновенно отрубился. «Ты уверен, что эта штука сработает?» С сомнением спросил его Бефальд. Но после этих слов сразу же раздался мощный взрыв. «А может и сработает», — сказал Пухляш и поднял свое тело с придавленной ноги. Марк выбежал из укрытия и пошел смотреть на результаты испытаний. Внушительная ямка и разбросанные комья земли говорили сами за себя. Однако взрыв удался лишь при попадании фейербола в короб с самодельным порохом. При таком раскладе Мак мог успеть использовать F-слой и защититься от температурного воздействия. С другой стороны, механика взрывной волны вполне могла стать неожиданностью даже для искушенных бойцов, ведь фаербол не предполагал такого эффекта. Но рассчитывать на авось Марк не хотел. Они должны нанести удар по Крижину первыми, и от успеха этого покушения многое зависело в дальнейшем. «Это оно?» спросил его Бифальд, глядя на кратеры щелкая пальцами он так всегда делал когда волновался или был возбужден ага сказал ему марк осталось только придумать фитиль и как подловить двух выродков вместе они сейчас находились довольно далеко от города на юг лишние глаза и уши ни к чему марк встретился с лордом анарика чтобы прощупать его на вопрос сотрудничества. Он хотел предложить больше, чем давал Бефальд, только чтобы инвестига как-нибудь случайно стерли с лица земли Крижина и Штрейхбеккера. Однако по недвусмысленным намекам он понял, что эти двое сейчас глаза и уши Анарика и выполняли все его команды, за что получали небольшую автономию. Парочка обеспечивала рекордно низкую преступность, а Слорда — покровительство. Услышав это, Марк не стал рассказывать про свое первоначальное предложение и ограничился формальностями по поводу уже существующих изобретений и выразил желание отправить помощь пострадавшим жителям города. Они обменялись рукопожатиями и разошлись. Таким образом, Марк понял, что сейчас предоставлен самому себе. Он не знал мотивов Красноволосова, почему тот цеплялся к нему и не давал свободно дышать, но после всего случившегося у Марка разыгралась жуткая паранойя. «Казалось бы, наступил мир, и можно расслабиться. Никто никого не трогает, и даже лорд сотрудничает с бандами. Те законопослушны, но что-то тут не то. Хоть убей, мягко стелят». Марк так привык к различного рода предательствам и ударам из-под тяжка, что не мог сейчас спокойно работать, осознавая под боком потенциальную угрозу. Он взорвет этих уродов во что бы то ни стало. Но не верит он в добропорядочность и миф об исправлении людей. Это так не работает. Проблема пороха была в статичности. То есть им нужно заранее подготовить место, чтобы бабахнуть. Рассчитать прибытие этих двоих, а желательно убить и того и того, при этом сделать так, чтобы не пострадали гражданские и не задело их самих. И еще детонацию провести не магией, а при помощи подручных средств. Короче, требовалось пораскинуть мозгами. Он высказал все Бефальту, когда братья возвращались на лошадях назад. «Это практически нереально. Во-первых, мы не знаем, где они сейчас обосновались. Прошлый дом Штрейхбекера и квартира Крижина пусты. Во-вторых, ты прав. «Нам нужно либо поднести эти гребаные бочки чуть ли не к их ногам, либо подготовить место встречи. Ты не заставишь прийти обоих сразу, они заподозрят подвох!» Бефальт откашлялся и сплюнул. «Этот внучок-дурачок ни на шаг не отходит от своей бабки. Получается не вариант!» «А поднеся бочки самостоятельно, мы не сможем их детонировать, не взорвавшись сами». Марк задумчиво продолжил мысль брата. «Может, есть какой-то другой способ их жахнуть?» С надеждой спросил купец. «Отравить там!» «Для этого надо войти в их ближайший круг. Невозможно!» «Думаешь, у нас совсем нет времени?» «Потом будет слишком поздно». Они оба замолчали, уже видя перед глазами картину, когда не только в их районе будет командовать эта Гопша, но и по всему городу протянется ненавистный спрут. «Конечно, для этого тоже нужно время, и не все так гладко будет проходить, но сейчас в их власти использовать освободившееся время на планирование атаки». Никаких толковых мыслей не приходило. В голове крутились только картинки с Рэмбо и пулеметом, расстреливающим мерзавцев. До огнестрела еще далековато. Мар, конечно, многое помнил, благодаря тому, что обожал читать в свое время энциклопедии. Но для реконструкции технологии ружья или пистолета нужен плотный контакт с ремесленником. Отец Асты тоже погиб в Альгусе, и у Марка не осталось надежных кузнецов и знакомых. Пока найдет людей, пока сделают первые чертежи и прототип, пройдут многочисленные испытания, утечет туйма времени, и не факт, что существование пороха останется тайной. Релганцы пока не в курсе подобной возможности, и он хотел сыграть на эффекте неожиданности. В парадигму Крижина и Штрейхбекера не входила способность какого-то порошочка нанести разрушительные повреждения. «А может тогда взять в заложники эту бабку?» неожиданно спросил Бифальт. Марк хотел было что-то возразить, но задумался, а брат облизнул губы и продолжил. «Если она так для него важна...» Вяжем бабку, назначаем место встречи обоим в сарай за городом и бабахаем всех троих. Да, только маленькую деталь забыл. Остудил его пыл Марк. Надо знать, где держат эту бабку. А это опять нас возвращает к вопросу разведки. Да, точно. Расстроился купец. Жалко Брона сейчас не до нас. Зеленокожий, как или праст, скрывался от происков властей и не мог рисковать. Положение семьи Марка было похоже на маленький кораблик в ожидании бури. Нужно быстрее укрепляться или сматываться с предполагаемого места шторма. По крайней мере, само оружие у них готово. Он мог уже начать этап производства пороха в больших количествах. «Бефальт» скоро расчехлит запасы «Гуана». Придется немного подождать, пока их привезут, а заодно выбрать другое место. Будет неудобненько закончить свою попаданческую карьеру, весело взорвавшись всей семьей. Они вернулись в Абис, и купец отправился по своим делам. А Марк и так в не лучшем расположении духа встретился при подходе к дому с ехидно улыбающимся Жоржем, личным катапсом Марты. Или лучше его называть собака-крыс? Такой ушлый взгляд и радостно бегающие глазки предвещали неприятности. Он давно точил зуб на целителя. «Госпожа Марта хочет встретиться с вами», — официально начал слуга. «А я хочу бассейны надувных пони. Проваливай!» — отодвинул его в сторону Марк. «Я знал, что вы проигнорируете ее просьбу, но вы не можете не прийти». Казалось, он всю свою жизнь жил ради этого момента. Пади описывается от предвкушения поставить его на место. «Ну-ка, удиви!» Марк успокоил лошадь поглаживанием. Озираясь по сторонам, Жорж подошел поближе. «Дистанция, мой друг, дистанция!» Он оттолкнул от себя вытянутой рукой эту шавку. «С них станется еще раз пырнуть!» «Мы знаем, кто были люди в вашем отряде!» Злобно прошипел Жорж. «Точнее, я знаю!» Акцентировал его внимание собачонок. «У вас будут очень большие неприятности, если мы скажем об этом лорду». «Так что переодевайся, грязная простолюдинская дрянь, поедешь к госпоже, как я сказал!» Последние слова он пропищал на остатки дыхания, выталкивая из себя в спешке воздух, будто боялся, что при очередном вдохе его храбрость куда-то улетучится. Марк замахнулся на него, и дрянной человечек весь жалостно скукоживался, прикрывая тоненькой ручкой лицо и приседая. В глазах читался испуг. Но он не стал бить это чмо. Марк уважал себя. «Жди!» — бросил он ему, и Паш с облегчением выдохнул, поправляя воротник с рюшечками на серой рубашке. Щеки подрагивали от напряжения. Марк отдал лошадь в конюшню и забежал в дом. Обмываться он не стал, пусть пахнет. Может, это хоть как-то оттолкнет эту дурочку. «Дай мне самую грязную и вонючую одежду», — попросил он служанку. Та удивленно на него посмотрела. «Ты слышала, что я сказал?» — повторил Марк. А когда та юркнула в прачечную, он успел ее окликнуть. Ирваную, чтобы прям бомжам было стыдно носить!» Бедная девочка не знала, куда деться, и поспешила скрыться с тазиком. «А может, сходить посрать и не подтереться?» — подумал Марк. «Не, это будет чересчур». Когда он перевоплотился, то настала его очередь ухмыляться. Жорж чуть не поперхнулся, когда увидел возлюбленного своей госпожи. Откуда-то уже взялась карета — И, проходя мимо пожа, Марк так дохнул на него чесночным перегаром, что у того заслезились глаза. «К бою готов!» — хохотнул Марк, и карета тронулась.